Марилка! Мистер Замора вышел на пик. Мы наконец-то добрались до стадии вылупления, которую и наблюдали в его комнате. После выхода на свет нужно еще несколько часов, в течение которых крылья должны приобрести жесткость и окрепнуть. Помните, как она хлопала ими? Это для того, чтобы они высохли поскорее. Мистер Замора наклоняется, осторожно ставит на стол накрытую тканью банку и картинным жестом срывает покрывало. Мари и некоторые другие ребята подаются вперед, чтобы рассмотреть бабочку получше. Я вижу лишь стеклянную банку, на дне которой лежит что-то напоминающее кусочек манго. Внутри банки мечется, то ныряя вниз, то взлетая вверх, и как пьяная, натыкаясь на стеклянные стенки, многоцветница. Дети охают и ахают. А я думаю лишь о том, как должно быть ужасно оказаться в заточении. «Последняя стадия для этой бабочки — консервация», — говорит мистер Замора. «Теперь, когда мы закончили с демонстрацией, я могу обработать бабочку. Вопросы есть?» «Я оборачиваюсь». Сэн поднял руку. Мистер Замора принимает вопросы только от местных ребят. «Что значит обработать?» «А вот что». Мистер Замора поднимает бутылочку с прозрачной жидкостью и марлевый компресс. «Холороформ». Он закрывает рот платком и смачивает марлю несколькими каплями. В нос бьет что-то химическое, от чего кружится голова. Демонстратор приподнимает банку и просовывает марлю внутрь. Я плохо соображаю, но что-то подсказывает, что финал мне не понравится. Бабочка продолжает метаться, но постепенно ее движения становятся более целеустремленными. В ее бросках на стекло появляется какой-то почти тошнотворный ритм. «Остановитесь!» — кричит Мари. «Ей же больно!» Кедлад начинает плакать. «Сейчас все закончится. Мистер Замора не отрывает глаз от умирающей бабочки, и все мои прежние страхи возвращаются. Ему нравится наблюдать за тем, как она умирает». Мари вскакивает, бежит к столу и протягивает руку к банке, но мистер Замора хватает ее за запястье. «Не смей!» — кричит он, но Мари вскидывает правую руку и смахивает банку на пол. «Увы, поздно, мы все это видим. Бабочка уже упала на марлю, и ее крылья замерли». «Идиотка», — шипит мистер Замора, — «ты разбила мою морилку». Его пальцы по-прежнему сжимают ее запястье с такой силой, что кожа под ними почти побелела. Он поднимает руку, и я понимаю, что легкой затрещины ждать не приходится. «Мистер Замора», — сестра Тереза спешит к столу, — «не забывайтесь». Но останавливает его предупреждение монахини. Мистер Заморы видит уродливую кисть и мгновенно разжимает пальцы. «Прокаженная, хрипит он, прокаженная. «Нет», — говорит сестра Тереза, притягивая Мари к себе. «У нее это отрождение». «Врожденное уродство?» В глазах лепедотермиста вспыхивает нездоровый интерес. «И что же стало причиной деформации?» Мари прячет руку за спину и отступает. «Стой, где стоишь! Ты разбила мою морилку, и ты соберешь ее заново!» Мы все смотрим на разлетевшиеся по полу осколки. Сестра Тере качает головой. «Это невозможно!» «Пусть постарается!» — в его глазах мелькает злобный блеск. «А иначе?» «Иначе что?» — вспыхивает монахиня. «Это ведь та самая девочка, о которой вы писали в правительство, та, которую бросили». В комнате наступает мертвая тишина. Будь моя воля, я бы заставила его замолчать и вытащила Мари из класса, но меня как будто парализовала. «Как же я раньше не понял, и сколько детей рождается с такими уродствами?» Мари вздрагивает будто от удара. «Я уже был здесь, когда пришло письмо насчет какой-то бледной девочки. Вам приказали, если не ошибаюсь, отправить ее в работный дом». Сестру Терезу трясет, а Мари замерла и смотрит на директора, как на осиное гнездо. «Да-да, припоминаю». Ему явно доставляет удовольствие наше внимание. Уверен, моему брату будет интересно узнать, что с ней случилось и как монахиня сочла возможным пренебречь прямым указанием и тратить выделенные для сирот деньги на девочку, которая должна сама зарабатывать на свое содержание. «Пожалуйста, мистер Замора!» — голос сестры Терезы дрожит, как и ее рука. «Я...» «Итак, меньшее, что может сделать ребенок, — обрывает ее он, — это собрать мою морилку. Понятно?» «Да, сэр», — четко отвечает Мари. «Вот и решено. Принесешь осколки в мою мастерскую. Там есть материалы, которые могут тебе понадобиться». Он собирает свои бумаги и выходит из класса, оставляя после себя гробовую тишину, — то гнетущее молчание, что случается перед мусоном, когда кажется, что весь мир затаил дыхание. Мария опускается на корточки и начинает собирать стеклянные осколки на листок бумаги. Сестра Тереза стоит с таким видом, словно ей дали пощечину. Ужин, дети, с усилием выдавливает она и идет в свою комнату. Все торопятся к выходу, и только я остаюсь помочь Марии. «Ты как?» — вопрос глупый, и она не отвечает. «Он не может заставить тебя собирать эту банку». «Может», — спокойно говорит Мари. «Но как? Даже если бы осколков было меньше с твоей рукой?» Я умолкаю, нарвавшись на ее взгляд. «Думаешь, не смогу?» «Ответить не успеваю», — она складывает бумажку с осколками и выходит на улицу. «Я остаюсь сидеть, тело как будто налилось тяжестью». Мертвая бабочка так и лежит на марле. Осторожно кладу ее на ладонь. Рука влажная, и пыльца липнет к коже. Бросаю бабочку в мусорную корзину, но мятые крылья притягивают взгляд, и я закапываю ее поглубже в скомканные листки с математическими вычислениями. Во дворе Мари нет. Мистер Замора сидит на стуле у закрытой двери мастерской. Ко мне подходит Лука. Она там. Он сказал, что не выпустит ее, пока все не будет сделано. Сестре Терезия надо бы написать в Манилу. Но ведь Мари тогда могут отправить в работный дом. Лука кладет руку мне на плечо. Думаю, он скоро успокоится». Повар возвращается к костру. «По-моему, мистер Замора уже вполне спокоен и даже улыбается, хотя глаза все равно остаются мертвыми». Кедлад топает ко мне с двумя мисками лапши. Мы садимся вдвоем на землю возле входа в приют и смотрим на мастерскую. На темном небе уже проступают звезды, когда мистер Замор встает, наконец, со стула, открывает дверь и входит в мастерскую. Через несколько секунд оттуда выходит Мари, бледная с опущенной головой. Я торопливо поднимаюсь и ковыляю к ней на онемевших ногах, нашпигованных крошечными иголочками. Мистер Замора закрывает дверь. «Ну что?» — спрашиваю я. Вид у Марии изможденный, она спотыкается. «Что случилось?» «Устала? чего? Она провела в мастерской не больше двух часов. Немного голова кружится. Вокруг нас собираются другие дети, и Мария еще ниже опускает голову. «Пойдем к скале». Я обнимаю ее и вполголоса объясняю другим, что она не очень хорошо себя чувствует, что ее тошнит. Любопытные отступают. Только кедлад тянется за нами, но я качаю головой, и он отстает и сует в рот большой палец. Идем медленно, а когда добираемся до обрыва, Мари без сил валится на землю и делает три глубоких вдоха. Уф, Вот так лучше. Так что произошло? От чего головокружение? Мари поворачивается набок. «В той комнате нет окон, и там у него все химикалии. У меня в голове все как будто плещется». «Я вспоминаю, как у меня закружилась голова от запаха хлороформа. Ужас! Да, вонь страшная. А что касается банки, то собрать ее невозможно. Тут ты была права. Не надо было мне это говорить, извини». Я начинаю извиняться, но она усмехается. «Ничего, просто меня раздражает, когда люди считают, что я не могу что-то сделать из-за руки». Накатившая волна облегчения смывает и уносит давивший мне на грудь камень тревоги. «Хоть что-то ты сделала?» Ничего. «Фыркает Мари. Он сказал, что мне надо попробовать завтра, но я знаю, что никогда с ней не справлюсь. И никто не справится. Рано или поздно ему надоест ждать, и он просто купит новую морилку. Без нее ему не обойтись. Она ежится от собственных слов. Хочу спросить, что Мари думает по поводу его угрозы отправить ее в работный дом. Но поднимать эту тему сейчас, когда она только-только пришла в себя, не хочется». Мы сидим и слушаем мерный шум моря, пока звон колокольчика сестры Тереза не призывает нас вернуться.